Глава вторая Мадное сибирское село Шалинское своими деревянными избами и хозяйственными постройками словно покрывалом шалью было накрыто множеством оврагов и бугров, спускающихся почти вплотную к болоте старичушки вверх Ясауловки. Непонятно почему, но люди упорно строились в неудобьях, натаскивая землю на рытвины и промоины, село скатывалось вниз от ровных нормальных земельных угодий, спеша застроить многокилометровые уклоны, зарезанные оврагами и морщинами. Так и осталась загадкой, почему это село оказалось в стране от известного московского кандального тракта и Транссибирской железнодорожной магистрали, проходящих всего в 10 километрах от него. Село старинное, со времен Ермака, и не каждый знает, что из маленькой деревушки, а некоторых пор и станции Комарчаги, есть хоть и трудная, но проезжая дорога в Саяны, проходившая прямо через центр села, через болотистую низину, речушку, подлинную. Деревянному настилу, устроенному на сваях, мост был важной артерией связи с далекими таежными селениями, куда убегала дорога. Таежный край богатый край деловой, древесиной, зверьем, пушниной, различными рудами, не говоря кедровом орехе, ягодах и грибах. В старину из этих мест хаживали через Саяны и в Монголию. Может быть, и скрывало это село собой дорогу в манящие далекие страны. Кто его знает. При советской власти село приобрело статус районного центра. До центральных дорог недалеко удобно вывозить зерно, скот, древесину. Взамен получать технику, необходимые для жизни провианты, материалы. А главное, по реке Мани, протекающей почти посередине района, плавь себе лес из самых глухих уголков тайги района прямо в Красноярск. Удобно. Прямо в центр края. Вот и назвали этот район «манским». «По реке». Мана. В военные годы, как в гражданскую, так и в отечественную, в Шалинском формировались полки для отправки на фронт, пешим шагом десятки километров и прямо в эшелоны. Затаскивалась сюда в мастерские покореженная техника с мест боев, приводилась в порядок, испытывалась и с новыми солдатскими расчетами уходила назад в бой. Жизнь здесь бурлила, как в водовороте. Переполненные тыловые госпитали не справлялись с лечением солдат особенно тяжелых. Куда их? А вот в такие места. Да и легко раненые здесь быстрее лечились вдали от грохота. Вроде как и дома побывали, да и попутно попадали во вновь сформированные части. Около госпиталя всегда было полно народу. Крутились вечерами девчата, молодость тобрала свое, чуть под подвыздоровев солдатик еле-еле ковыляя, уже считал себя обязанным познакомиться и погулять с девчонкой. Сюда приезжали на лошадях с бочками и забирали отходы из столовой для свиноферм и за рядом лежащих деревень. Да и чего греха таить? Много чего годного находили местные жители в пищевых отходах. Года-то были голодные, граммы хлеба двести на ждивенцы и четыреста на работающего в сутки были без приварка, как глоток воды в пустыне. Шла война, была жесткая карточная система на продукты. Давалось столько, чтобы человек только был живой. Кто-то терял их, кто-то грабил. Томутнеющим взглядом смотрел, как малолетние дети собирали со стола хлебные крошки ее дневного пайка, и на вопрос «А ты ела, мама?» отвечала «Да, детки, ешьте, ешьте, завтра еще будет». А до завтра не доживала с голодухи. Все было. А кто-то жировал и, боясь показать свою сытую жизнь людям, скармливал хлеб и другие продукты собакам. Как же так получилось? Вот война идет два с половиной года, а крупы, сахар наглухо исчезли. А такая необходимость в хозяйстве, как иголки, нитки, пуговицы, гвозди и всякая мелочь, за что не кинься, будто и не производили их никогда. А у спекулянтов были. Втридорога. И лекарств никаких. «А как жить дальше? Мужиков почти в каждом дворе поубивало или пропал без вести. Но тут хоть какая-то надежда была, хоть и ненадежная. Поползли слухи, попал, если в плен, враг народа. Останешься живой или нет, неизвестно. Многих расстреливали». Вот с такими невеселыми мыслями тянула за веревку самки с грузом молодая бабенка. В гору санки тянуть было тяжело, и сзади палка их подпирал ее старший сын девяти лет. Молча сопел, хлюпал носом. Другой семилетний, закутанный в большой платок с головы почти до колен, семенил рядом то с одной стороны, то с другой и постоянно конючил. «Мамка, есть хочу, и ноги замерзли. Вон, только ты везешь, ему хорошо. Ты глухая ли, все молчишь. А нас зачем разбудила?» Залился малыш. Мать, наконец, остановилась, подошла к санкам, отвела в изголовье душину и, увидев закуржавевший ини вокруг лица и на ресницах младшего четырехлетнего сына, укутанного в и привязанного к санкам, прошептала. «Живой, Толечек! Больно, мама. Терпи, терпи, скоро уж». От бинты отдирать, скривился ребенок. "Не ему родной, не, не дам, не давай, мамочка", задергался в плаче ребенок. "Колик, Вовик, мы не дадим срывать бинты". "Толик, ты что, мы не дадим тебе обидеть?" Враз подскочили братья и нагнулись над ним. «Подыхайте на няо, и он успокоится». Братья шумно задышали в отдушину и меньший захихикал. «Хватит, сопли капают, ну будь. И мать из рукава фуфайки достала тряпочку и вытерла личико меньшего. Мама, почему ты белорусска?» Вдруг выпалил средний. «Мальчишки дразнят нас, белорусы, жопы русы». «Ой, маленькие мои», — обняла она обоих. «Тятя ваш русский, а я белорусская. все равно мы русские, христиане мы». Не слушайте вы никого, вы себе раки. «Ой, мамка, когда ты научишься по-русски говорить?» «А вот, Толечка, здоровее ты научусь, вы поможете». «А покуда? Ходим, детки, а то замерзнем». И закрыв отдушину на сыне, она потянула вновь санки дальше. Идти стало легче, подъем закончился. Мороз пробирал до костей. Январский, трескучий, сибирский. Маришка, горестно но вздохнула, взглянула на свинцовое небо, которое только-только начало светлеть, и заспешила, а по снегу подшитыми валенками. Ребятишки ягнятами бежали с обеих сторон. Она побоялась оставить их в нетопленной избе, да и топить уж было нечем. Вся изгородь огорода была разрублена на дрова. Лес был не очень далеко, но зубами дерево не прогрызешь. Пилут со двора кто-то утащил. Топор затупился. Росшие кусты у речки, вникая черемухи, можно было как-то рубить, но проклятое болото, плохо замерзающее даже в крепкие морозы, поглотило безвозвратно ни одну душу. И она запретила ребятишкам подходить туда. И они с гурьбой мальчишек днем ходили в лес за сучьями. Но что мог принести 7 восьми лет ребенок сквозь глубокие снега? Что-то несли и обмораживались. Хорошо, если мать была дома или вместе с ними. Могла помочь растереть. Ценился гусиный жир. Меняли на последний кусок хлеба. А если матери были на работе, обмороженные носы, щеки, уши кровоточили месяцами. Маришка ходко шла, оглядываясь на санки и изредка предупреждала, Бегущих где-то рядом, то сзади ребятишек, наровивших подъехать на санках. Помилуй бог, садиться к Толику нельзя, вавки у него будут, кровушка пойдет, тады точно бинты сорвуть. Вся Толичек, Толичек, ревниво заныл опять средний пацан. Ой, Колик ты, Колик, знал бы твой батька, яка беда, жизня у нас из-за проклятых фрицев. А может, где живой ее, Ну в госпиталях где лежит? Может, ошибка вышла с похоронкой, так уже два года, как пришла. И тихо зарыдав, она сморкалась в рукавицу. Колька, сейчас как дам пинка, зачем мамку расстраиваешь? Дернул его за рукав Вовка. Не деритесь детки, скоро доедем. Расстроенная женщина мучилась воспоминаниями. «Эх, Сенечка, ты мой родной, как же ты не уберёг себя, я без тебя деток не могу беречь. Доченьку Манечку в прошлом годе в мёрзлую землю закопала, не сберегла я её». Давила в себе рыдание Маришка. «Крошечкой ты, я её оставил, и двух лет не прожила, деточка, и кормить нечем, работа проклята, догляда нету за детками. Я задавила Манечку, Господи». Господи, ты мой, почему ты допустила это? А тут и столичком беда стряслась, обварился кипятком, молец. Божечка ты мой, божечка, как теперь оздоровить Яго? Мучаюсь сама, мучаю деток и Яго. Оглянувшись назад, она увидела, что сыновья, недавно бежавшие рядом, изрядно отстали от нее. Ой... «Чего это я задумалась? Ходим, детки, ходим!» Приостановилась она. «Устали мы, мамка! Недалече уж потерпите!» Голодные, усталые ребятишки подошли к ней, и они уже не спеша похрустели снегом дальше. А Маришка никак не могла выбросить из головы тот день, когда произошла трагедия с ее младшим сыном. За три дня до Нового года она поздно пришла с работы с ночной смены домой. Во-первых, смена закончилась почти в восемь утра. Во-вторых, домой топать никак не меньше часа. И шли на уступки, в ночную смену ставили редко, но она часто просилась в ночную сама. Отдохнув часок-два после ночной, она могла что-то сделать дома днем. И дров заготовить, и постирать, за ребятишками приглядеть, накормить как-то. Тот день, придя с работы, она первым делом кинулась топить печь. Изба за ночь выстудилась, ребятишки вставать не спешили, баловались в постели, хотя старший всегда, вставая, затапливал ее сам. Она боялась пожара и не настаивала, чтобы печь топили дети. Но потом привыкла, да и дети были понимающими, рано взрослели из-за голодной жизни. Ребятишки терпеливо ждали, пока мать варила овсяный кисель. В избе стало теплее, ребятишки вылезли из постели, оделись и, толкая друг друга, умывались у рукомойника. Мать вылила в алюминиевую чашку кисель, разрезав кусок хлеба на три равные части, положила на стол три деревянных ложки. «Седайте снедать, детки! Кисель горячий, дуйте! Толечика не обижайте! А ты, мам, а я, я на работе снедала!» И Маришка, взяв ведра, пошла к речушке за водой. Ребятишки хихикали, отщипывали крошки хлеба, отправляли в рот, посасывая их, наслаждались. Володька на правах старшего заявил. — Порывно хотите кисель лопать? «Хотим, хотим!» — взялись за ложки младшие. «Тогда берите ложки и загораживайте в чашке свою часть. Сколько, сколько ты хочешь!» Тот сузил глаза, примериваясь, и воткнул ложку в середину жидкого киселя чашки. «А ты только?» «А я вот столько хочу!» И он поставил ложку еще дальше середины чашки. «Ого! Мне совсем мало осталось!» — с напускной обидой сказал Володька. «Ну ладно, пока горячо ешьте потихоньку хлеб и держите свою дольку киселя». Перемигиваясь и хихикая, Колька столько жевали хлеб и закатывались в хохоти, наблюдая, как Володька спешно дул на кисель и жадно глотал его. На его носу выступили капельки пота. Вернувшуюся с водой матри бедня, увлеченная каждой своим делом, не заметила. Поставив ведра, Маришка удивленно наблюдала эту картину. «Колик, Толичек, а вы почему не снедайте? А мы потом свои долю сидим сейчас вовка свою долю съест ой взвизгнул колька ой полчашки слопал а, и трясца твоей матери!» Дрожащими руками Маришка сдергивала с гвоздя полотенца. Мигом оценив обстановку, Володька сгробастал свой кусочек хлеба и юркнул под кровать. Оставшиеся за столом братья молча принялись хлебать кисель, которого по оценке Кольки на двоих осталось меньше, чем слопал Вовка. Маришка, суетясь и ругаясь, заглядывала под кровать, пытаясь извлечь оттуда нашкодившего сына. Но не тут-то было. Маришка разрыдалась, ситкнулась на кровать. Божечка, божечка ты мой, как мне дальше жить? Чем кормить детей? На чугунной печурке стояло два чугунка с водой. Один ведерный, другой поменьше. В ведерном чугуне варился щелок. Просеянная березовая зола, кипятившаяся в воде, потом с полчаса отстаивалась и, пожалуйста, слегка мыльная вода годилась как для мытья головы, так и для стирки одежды. Дров у печку положения слух. Усонно произнесла мать и, отвернувшись к стенке, заснула неспокойным тяжелым сном. Выждав еще минуту-другую, Вовка вылез из-под кровати и, поглядев на мать, подошел к братьям, сидевшим еще за столом, которые пальцами вылизывали чашку от киселя. Вытащив из кармана свой кусок хлеба, Вовка разделил его на три части и, похлебавшись немного, один сунул себе в рот, а два положил на стол перед братьями. за вас мне попало! Дурачье! Не могли уследить за своей долей?» — зашипел он и тихонько дал обоим по подзатыльнику. Братья, втянув голову и в плечи, не опечалились, а, засунув за по неожиданной удаче, заулыбались. Важно оглядев их, он подошел к печурке и, ощериваясь от жара, подложил туда несколько поленьев. Поглядывая на спящую мать, он поманил ну Кольку. «Кататься на санках пойдем, а мамка, она спит, а только...» А его дежурным оставим. Он любит дежурить. Снегиря пообещаем. И валенок у него нет. Давай. Охотно согласился. Колька и стал одеваться. Спросил готовый вот-вот разреветься только. Дурак, снегиря тебе хотим поймать. Ни у кого нет, а у тебя будет. Хочешь? Да, да, запрыгал пацаненок. когда дежурь дома. Ты старший. Если что, вон ухват у печки. Ты ж сильный, любого фрица завалишь. Матери не мешай. Пусть после смены отдыхает. может даже на столе сидеть и смотреть, как мы катаемся, чтобы поймать снегиря. Хорошо?» «Да, да!» Пацаны оделись и тихонько вышли в сени. Взяв санки, они не пошли под окнами на виду только а пошли другой стороной, где уже гомонила ребятня на горке. Только походил по избе, выискивая что-нибудь интересное, но не нашел. Посидел он и на столе, пытаясь разглядеть братьев среди катающейся пацанвы. Не разглядел. «Наверное, к лесу пошли за снегирями», — решил он. «Чего-то долго ловят». Устав сидеть без дела, он слез со стола, и его взгляд уперся в ухват, которым мать выхватывала чугунки из русской печки. Только взял ухват и попробовал кинуться с ним на воображаемого врага. Это был шестилетний Гошка, милиционера сын, который часто обижал его. Трудновато, но получилось. Тяжеловат был ухват. А вообще-то им чугунки таскают. Рассуждал про себя пацан, и взяв ухват на перевес, он решительно подошел к печурке. В маленьком чугунке вода еще не кипела, так как налета была недавно, а в большом уже пузырилась и пенился. Потом, подняв над головой ухват, стал водить им по пузырям. Интересно, пузыри лопались и появлялись снова. Руки мальчонки устали, и он захотел поднять ухват, чтобы вытащить его из чугунка. Но ухват все тяжелел и неожиданно стал тонуть в щелке. «Мамка заругает», — подумал растерянный пацан, и сквозь слезы и нестерпимый жар от печки он потянул его на себя, уже не поднимая вверх. Ухват своими рогами надежно закрепился за суженную горловину чугуна и, выполняя правила рычага, стал медленно наклоняться в сторону пацана. Только буквально повис от испуга на ухвате. чем довершил дело. Чугун, опрокидываясь, слегка плеснул жидкости на печку, повалил вонючий пар. Потом, окончательно прокинувшись широким ребром на печку, он словно выплюнул пол ведра щелковистого кипятка на пацана. Остальную часть жидкости плескал на огненную печь. Душераздирающий детский крик пружиной подбросил Маришку с кровати. Вонючие пары дым от воды навели ее на мысль, что в доме пожар. Хватив с пола недавно принесенное ведро воды, она машинально плеснула его в сторону печки. Часть воды попала на катающегося на полу мальчонку, а часть на печь, которая зарыгнулась паром, как в бане. От пара в избе ничего не было видно. Только отчаянно кричал пацан. Мать на ощупь нашла его, и, спотыкаясь об ухват, выскочила с ним на мороз. Пацан корчился и дергался от боли. Люди, ратуйте! Пожар! Кричала Маришка, осыпая снегом тело сына. На удивление он стал затихать, открыл глаза и, всхлипывая, спросил: "Мама, а чё ухват такой тяжелый?". "Маленький, ты ещё сонок, и большеньким станешь и ухват легче станет". Заскрипел снег и во двор без верхней одежды засеменила высоконеха. "Чё стряслось, Маришка?". "Ой, бядя, бедя, обманья, детёныш" обборился пожар у нас бабка живо параруссила в раскрытые сени избу оттуда еще валил пар поведя носом, там также живо выскочила. «Вытаскивай мальца, а то простудится. Нет пожара». Щелок на печку опрокинулся. «Вытаскивай мальца, а то простудишь. Раздевай легкой простынкой прикрой. Я сейчас гусину жиру принесу. Смажем». Маришка схватила сына и, отряхнув от снега, понесла его в избу. Мальчонка метался, стучал зубами, кричал «Ай, больно!» Пришла бабка лосоконих и, на удивление, быстро и легко смазала ошпаренные места тела. В основном это были ноги и живот. «Хорошо, что он был без обудки, а то холодец бы получился. В больницу его надо. Госпиталь там теперь, там помогут». «Баб он же дотронуться до себя не дает. «Нынче, нынче, одевать его нельзя. Обернем в простыню, закутаем в одеяло и шубу, к саночкам привяжем и с богом. А остальная армия где?» «Катаются, поди, я ж с ночной уснула, проспала». Зарыдала Маришка. «Всего полчаса поспала!» «Ничего, ничего, милая, давай-ка собираться будем, полдень уже, будь не близкий!» Печка уже обсохла, пар из избы вышел, но запах был сырой, банный. В сенях послышались какие-то шорохи и голоса, потом затихли. Явились старшие братья, но, почуяв что-то неладное, заходить не решились. Маришка металась по избе, собирая нужные вещи в дорогу. Только, закатив глаза, елозил головой по подушке и мычал. Бабка Лысакониха читала молитву, стоя на коленях перед кроватью, крестилась и изредка касалась рукой его лба, перекрещивая его. Очевидно, дверь закрыта была неплотной, ребятишки в синях сообразили, что в доме беда, и к ней наверняка причастны они. Дружно заревев, они начали потихоньку открывать дверь, но в избу не заходили. — Вернулись, не слухи! — увидала Маришка сыновей, зареванных и сопливых. Главное, они были в мокрых одеждах от катания, от кувыркания по сугробам. — Петлю меня загнать хотите? Вон, поглядите, спалили детенка! — Мам, мы больше не будем. Бей нас, мам, не надо умирать. А только вылечим его любим. Огорошенная мать сгребла детей в охапку и, опустившись на пол, зарыдала вместе с ними. Чего мне с вами делать? качалась она из стороны в сторону. Положив мокрое полотенце на голову, только бабка удрученно наблюдала эту сцену. Немного успокоившись, ребятишки стали раздеваться, а мать помогла развешивать для просушки одежду. И вдруг неожиданно средний колька возвестил. «Мам, ись хочу!» Иди, дура я, картоху не успела сварить. Потерпи, а сейчас Толечка надо в госпиталь везти. Вовик-то должен был бы помочь везти, да одежда мокрая застынет. Вон, берите картошку, нарезайте пластинками, да как на печке вот и поджаривайте, пока она топится». Ой, щелки, вся печка-то, она горячая, не вымоешь, нельзя жарить. «Мам!» — захныкал Колька. Ариша, не печалься. Сейчас я картошечку принесу, только что сварила. На улицу вот сливать вышла, и твой крик услыхала, где чугунок бросила и не помню, как бы собаки не сожрали. Баб мань, ты чё? Давай бегом за картошкой, или я сбегаю, заверещал Колька. Ладно, ладно, армейцы, принесу сейчас. И бабка вышла. Военным военному она называла мальчишек из-за того, что они все были помешаны на военных играх. Вскоре она пришла, но уже одетая, с полной чашкой вареной картошки и с валенками под мышкой. «Но че, вояки, будете еще ко мне в огород лазить за горохом?» «Не-не, не будем!» поспешил заверить Колька, глядя широко открытыми глазами на картошку. Ешь, ка И бабка поставила ее на стол. «Вот что, соседка, эти валенки этому герою!» Она ткнула на Вовку. Носки и портянки одел и пошел. Сняв фуфайку, она также отдала ее Вовке. — Не, она маловато, а тебе под паяшем и будет, как у Христа за пазухой. Штаны подсохнут к тому времени, как малыш проснется. Ну, а мы с тобой, Колька, тут останемся домовничать, порядок наводить, картошки наварим. — Ну, баба Маня! — кинулась целовать ее Маришка. — Чем я отплачивать тебе буду? — Ты соседка моя горемычная, и так горе свалилось на тебя больше, чем нужно». Вскоре они запеленали мальчонку в теплой одежде и вынесли на саночки. Володька, подпоясанный как мужичок, сзади палкой подталкивал санки. Еще перед началом поездки мальчонка проснулся и простонал. «Мам, а госпиталь, это страшно». «Не, милый, там помогут». А бабка добавила. «Ты ж солдат, а там лечит солдат, который с войны». «Ну, тогда поехали». В госпитале усатый военный доктор расспросил, как все это произошло и чем мазали. Похвалил Маришу. «Молодцы, что сразу приехали, но ты, брат, как танкист раненый, обгорел, ошпарился, терпишь?» «А мне почти и не больно», — скривился пацан. «Помажем, обезболивающее поставим, но, к сожалению, положить ребенка на стационарное лечение не сможем». «Мест нет, на полу и на койках по двое раненых лежат». «Нет, нет», — замахала руками мать, — «и на этом спасибо. Дома, дома будем лечить, возить будем». Порал, повизжал только, когда ему делали уколы, мазали какой-то мазью, бинтовали живот и ноги. Потом затих, посасывая витаминку, которую дал доктор. И широко смотрел на пятна крови сквозь бинты у солдат, лежащих в коридоре. «Через два дня надо привозить, если хочешь, чтоб герой выздоровел». «Хорошо, буду. Тысячу раз спасибо», <связывая> — поклонилась доктору Маришка. «Не надо кланяться. Твой-то на фронте». «Ага, под Москвой в сорок втором. Похоронка». Опустив глаза, ответила Маришка. «Прости». Положил он руку на ее плечо. «Он один?» — кивнул он на пацана. «Трое. Было четверо. Не сберегла». «Хм!» <связывая> — Да, — закашлялся доктор. — Борисов! — кликнул он проходящего санитара. — Слушай, товарищ майор, ты вот что... «Тут у нас танки странные поступил, кормить его!» Кивнул он на малыша. Ему полагается за геройство. Живу на кухне, полный котелок густой каши, с крышкой котелок и три ложки. Ну, сам поми, на весь танковый расчет. Ну и хлеб какой там получится!» Вытянув шею, Володька прислушивался к разговору. Заметив его, доктор спросил. «Старший!» Старшенький, закивал головой женщина. Солдат санитар принес котелок и что-то завернутое в бумагу. Он передай тому командиру расчета. Санитар подошел к Володьке и стал отдавать все это ему. Володька не брал, стыдливать не окинулся. Ты че, дружок? Товарищ майор приказал, а приказ надо выполнять. А, мы тут есть не можем, чтоб котелок вернуть и ложки. У нас дома еще колька и баб Маня». А не нужно возвращать. У каждого солдата. Солдата всегда должен быть свой котелок и ложка!» Поблагодарив, Вовка взял котелок и кулек, его распирала радость. «Вот это да!» Мало что их назвали танкистами, так далее еще настоящий солдатской кашей и котелок. Ни у кого из его друзей такого не было. Везя брата с матерью на очередную перевязку, Вовка гордо подталкивал палкой самки. На поясе у него болтался зеленого цвета, настоящий солдатский котелок. Знатоки, избежавших рядом пацанов, утверждали «Настоящий трофейный с фронта? Так ведь и медаль только могут дать, он наш парень и обгорелый, как танкист». Пацаны знали все. Военные пацаны, росшие без отцов, многие из которых уже и погибли. Этот день как раз был предновогодний, и Вовка еле тащил полный котелок каши и какие-то консервы в свертке. «Мам, давай как-нибудь к Тольке привяжем, рассыплется ведь сейчас все!» Не выдержал он. Хоть только ныл охал, но дома за обе щеки уплетал принесенные из госпиталя. Да и с работы выделили кое-какие продукты, только выделили новые новые валенки, радости было выше головы. Так как одевать их было ему нельзя из-за ран, он часами любовался ими, одевая на руки. Первый день Рождества доктор бегло осмотрел малыша и быстро ушел, переложив дальнейшую процедуру перевязки на чернявого фельдшера. Или у фельдшера не было той чуткости к больным, особенно к детям, или только не взлюбил его, но перевязка прошла с диким детским криком. До да судорог! Маришка видела, как с мест, где были оторваны присохшие бинты, выступила Кровь. И когда она заметила, что не надо торопиться, мол, дайте я отмочу бинты, фельдшер буркнул. «Все согласно инструкции!» Смазывая раны и бинтуя их, он не обращал внимания на крики пацана. Быстро наложил повязки, сунул моришки в руки баночку с мазью, бинт и жидкость в бутылочке. «Если что, сами смажете. Ну вот еще про запас!» И добавил баночку и два бинта. Рожащими руками Маришка быстро рассовывала все по карманам. «Спасибо, спасибо», — бесперестанно твердила она. «Не попадет вам?» «Не попадет», — устало ответил он. «На фронт, мать, уезжаем». — разинула рот она. «Как на фронт?» «Война, мать, война». «А сюда и нам теперь когда?» «Так, сегодня 7 января. Давай 10 «Да, 10. За три денька у него должны подсохнуть раны». «Ты, милый, прости меня. Не люба на тебе глянула я». «Ничего, мать, ничего». «Доктор тоже уезжает?» «Нет, доктор останется. Без него здесь толку не будет. Только прошу тебя, денька три не тревожь его. Сына у него убили. Танкист». «Сгорел!» «Боже ты мой!» Присела на корточки от помутнения в голове Маришка. Пошатываясь, она вынесла сына в коридор и в прихожую, где ожидал ее Вовка с болтающимся котелком у пояса. Она не помнила, как укутала малыша в одежды и привязала к санкам, но все натыкалось взглядом на Вовкин котелок, который он готов был отдать любому санитару для наполнения, но те почему-то не обращали на них никакого внимания. А в голове, как молот стучало. «Танкиста убили. Сгорел». Всю дорогу они молчали с Вовкой. И только дома, рассказывая об этом бабмане, она дала волю слезам. «Какой он человек, доктор? Сына убили, а он чужих должен лечить, спасать. Аж почернел весь». Мрачный Вовка помыл несколько штук картошин, положил их в котелок, залил водой и поставил варить на чугунную печку. «Сынок, картоха вареная, вон в чугунке есть. Солдатский сварю, мам. Докторского сына помянем, танкиста». Мать покачала головой и залилась слезами. На работу она выходила через день. Соседка приглядывала за детьми. И вот уже восьмого по селу поползли тревожные слухи. На станцию комарчагу привезли не один эшелон предателей, которые хуже бандитов, что теперь надо держать ухо востро, так как они будут определены на жительство в Манском районе. А уж в их Шалинском всех быстрее, потому что рядом. «Расстреливать их надо!» – ярились люди. «Вишь ты! Наши мужья и сыны головы сложили, а этих мордоворотов на жительство к нам!» В чем думают власти? Ты погоди, шибко-то не ори, осаживали крикунов. Еще надо узнать, да увидеть, что да как, а то за властей самому загреметь недолго. И вот 10 числа, как и было сказано фельдшером, Маришка с сыновьями рано утром подходила к госпиталю. Какая-то тревога закралась в ее душу, и уже почти перед госпиталем она нерешительно остановилась. Овик, они заблукали мы? Что, мам? Во Англии госпиталь, а Костров там на коле наполили. Подходя, они увидели множество людей у Костров. Итак, без Костров, сидящих и лежащих прямо на снегу в каких-то чудных, расшитых шубах и меховых шапочках. В разной одежде женщины, детей в рванье. Цыгани, мам, цыгани! Зашептал Вовка, как Колька уцепился за фуфайку матери. Нет, деточки, это не цыгане, а кто не знаю. Люди были темнолицы, широкоскулые, узкоглазые, говор не русский, непонятный. У многих лица почерневшие. Мам, а чё они на снегу лежат? Им не холодно? Наверное, им уже все равно. Двор госпиталя также был забит людьми до отказа. У выхода в корпус, где обычно перевязывали Толика, стоял часовой с автоматом и никого туда не пускал. «Переполнено, входа нет». «Нам на перевязку к доктору, сынок ошпаренный», – просилась Маришка. «Всем на перевязку, все обожжены». И Маришка с ужасом подумала, что ей не пробиться сквозь эту толпу. Что-то случилось, ее сыном заниматься никто не будет. Уже совсем расцвело. «Кто эти люди?» Обратилась она к солдату. «Предатели, калмыки!» Так? «Женщина, освободите дорогу! Сейчас будут выносить мертвых, не мешайте!» И вдруг она увидела растрепанную молодую калмычку, которая подходила к ним, качая на руках свертых из мешковины, и, улыбаясь, что-то приговаривала. «Чего ей наговорит?» Начисто забыв русский язык, спросила Маришку, стоящей рядом старухи. «Не виновата я», — говорит. Сплюнула старуха кровью на снег. Мама, мам, пойдем отсюда!» Почти в голос заныли Бетишки. А Толечек? Мам, не пустят нас сюда, здесь страшно. Давай отсюда, женщина, пока Тиф не подхватила. Ой, божечки, ты мой, ходим, детки, отсюда. Убаюканной дорогой только ничего не видел и не слышал. И когда дома братья рассказали ему про страшных предателей-калмыков, он философски рассуждал: хорошо, что их навезли в госпиталь, зато бинты с меня не срывали. А мать обмачивала ему бинты желтой жидкостью и благодарила фельдшера, что он ей дал мази и бинты впрок. И молилась своему божечке, чтобы Ян спас Яго на войне. С этого дня жизнь в райцентре забурлила, резко увеличилось население. Калмыки заполнили все пустые избы, сараи, маломальски пригодные для житья, даже с дырявыми крышами. Резко увеличилось воровство не калмыками. Под их марку вылезло разное жилье, а указывали все на калмыков. Сопрет варье быка или корова, прирежет, а требуху калмыкам отдаст или возле жилья бросит. Калмыки махан варят, радуются, а тут милиция нагрянет. Хватает кого захотят, и один бог знал, куда их увозили. Никто их больше не видел. Раньше неделями костенело на морозе выстиранное белье, пока не высыхало. И нет ничего приятнее запахов в русской избе, как запах свежевыпеченного хлеба и занесенного с мороза высохшего белья. Но с запахом хлеба в войну и после нее приходилось... Встречаться редко. Обидно, но и с запахами промороженного белья приходилось прощаться из-за варья. Сушили дома. А в те годы повальная вшивость частично уничтожалась именно сушкой белья на морозе, что доступно было для всех. В разных местах неожиданно обнаруживались трупы калмыков, бродивших в поисках пищи. Местные жители были недовольны. И если вначале относились к ним враждебно, то через некоторое время разобрались, что произошла страшная ошибка, из-за которой им и местным коренным жителям Сибири стало жить хуже. Работоспособные калмыцкие женщины и подростки еще на станции были разобраны посланцами из колхозов и леспромхозов и увезены на работу тем повезло больше К труду не привыкать хотя он был адский но эти люди были как-то обеспечены жильем и пищей Они числились в рабочих списках, с них спрашивали, за них отвечали. А безродные, непригодные к труду дети, старики и старухи оказались никому не нужны. И в этой мешанине они просто не существовали, хотя и были живыми. Вот и заботились они о себе сами как могли, и гибли без учета, без фамилий. Небольшими кучками они ходили по селу от двора к двору и молча стояли под избами, пока хозяева не догадывались подать что-нибудь съестное, если такое у них было у самих. Чаще они уходили ни с чем и в заколках улиц находили мертвых старух и детей. НКВДшники сбились с ног, увозя на черных воронках трупы, куда неизвестно. Потом стали просто обязывать приехавших на лошадиных повозках возчиков в райцентр по разным делам увозить и расселять спецпереселенцев в свою деревню. Черные воронки отлавливали бродячие кучи беспризорных калмыков и увозили в соседние деревни выгружать совета. Примерно год понадобился районным властям, чтобы хоть как-то определить калмыков пихнуть с глаз долой. К концу войны стали привозить на поселение латышей и литовцев. Те приезжали красномордые, здравые, с большими запасами продуктов. Что интересно, среди них было много мужиков, и они приезжали с семьями, чинно раскланиваясь с местными. Но где были мужики у калмыков? Расстреляны? Погибли на войне? Определены в спецзоны? Оказалось и то, и другое, и третье, но оказалось больше всего в спецзонах, так сказать, на великих стройках. К концу войны в Шалинском появилось несколько солдат-калмыков, что удивительно, с наградами. «Вот!» — вздыхали бабы. «Предатели, не предатели, а живы!» А наши головы сложили. За что? «За Родину! За Сталина!» — подсказывали всюду шнырявшие НКВДшники в штатском. Маришка тоже горестно вздыхала, что они с Сеней совершили большую ошибку, переехав в райцентр перед самой войной. Жили они громадной семьей у родителей Семена. У троих старших братьев были дети, бурлила семья. Тятенька с маменькой управлялись, да и неженатые братовья и сестры подрастали. Все работали были пределы. На финскую Сеню угодил, но целостался. С орденом пришел, да еще и старшим сержантом. Ну и понравился он военкому, затаскали его в военкомат. Давай, молодежь, призывную обучать будешь. А ведь до Шалинского 45 километров, и пешком приходилось топать. Переезжай в райцентр, жилье дадим. совести уговаривал военком, а когда отец громадного семейства узнал, что его Семен, кузнец наипервейшей марки, собирается уезжать в Шалинское, не стерпел. Схватил со стены ременной вожжи и, потрясая ими, петушком забегал вокруг него. «Эх, стервец ты доморощенный! Я тебя уеду! Я тебя отделюсь!» Шарокоплечий крепыш Семен хмурился, косясь на хихикающих братьев и сестру, забравшихся на русскую печку и наблюдающих за сценой. «Тять, ну стыдно же!» — тихо выдавил Семен. А ехать все равно надо». Ох, колыхалась на лавке рыхлая тучная бабка Анна, жена старика. «Артем Романович, охолонись!» — причитала она. «Я вам не слухи!» — дед гневно уставился на старуху. «Будет вам!» — неожиданно вышла из-за занавески пышноволосая шестнадцатилетняя красавица Катька. «Единственная сестра семерых братьев Григорьевых». «Ах!» Почти в голос выдохнули четверо невесток, в том числе и Маришка. Старик уже заносил в сторону руку с вожжами, чтобы ударить сына, но дочка ласково улыбаясь и глядя на отца спросила. «Тять, а ты что и вправду меня за Ваньку полоумного сосватать хочешь?» И Катька ловким движением вынула из рук отца вожжи и кинула на лавку. «Ты чё, моя милая, ты у меня свет в окошке. Мать, Ваньку в дом не пущать!» — приказал он бабке Анне. «А то я его вожжами перетяну». И он рассеянно посмотрел Смотрел на руки и засмеялся. Засмеялись и все обитатели избы. На столе уже пыхтел самовар, и невестки елой носились от печки к столу, расставляя еду и посуду. С утра завтра пусть едут дети наши. «Посидим по-людски, чаю попьем, поговорим». Семен подхватил сухонького старика и закружил по избе. «Остепенись, я вот тебя сейчас накладу!» Слабо сопротивлялся старик. Хохотала ребятня, вытирали слезы невестки и бабка Анна. Потом долго пили чай с пирогами. Замолкали, когда что-нибудь говорил дед. Обучать молодежь будешь, шибко ты не расслабляй, Да маришку не забежай, дробненькая она, Трое вон орлов доглядывать надо, Да и на снасях четвертым, Тет, ну разве я могу обидеть? Ты послушай-ка пока, еще. Ей среди нового люда не шибко ладно будет. Говору-то нашего сибирского нет. Маришка, ты мне есть чё телеграмму стукни. Я мигом соберусь, погляну, как он тебя и внуков моих содержит. Тять, ну ты ч? Да вот ч, родительское слово исполняй. Буду тять, буду, но тата. -та. Рано утром вел Семен под устой лошадь с телегой, в которой была наложена утварь и поклажа. На узлах сидела сонная тройка ребятишек. Маришка, вытирая слезы ладошкой, все глядела назад, на избу, где прожила семь лет. У широких ворот стояла, трясясь ее свекровь, помахивая рукой и прижимая платок к глазам. А у столба стоял свекор, молча смотря им вслед В Маришкиной голове застряли слова свекрови, которая сквозь слезы говорила «Милые вы, мои дети, доведется ли нам свидеться?» Не довелось, умерла бабка Анна, не выдержав горя Всех семерых сыновей забрали на фронт, и двух старших внуков погибли пятеро. Пошел добровольцем и дед Артем, удалой охотник был, белку в глаз стрелял. Не взяли, старый, Погоревала о сынах, о внуке, о бабке, да и сам слег навечно рядом с ней. Не знала еще этого Маришка, шагая в окружении старших невесток, но сердцем чувствовала, ой, как чувствовала, впереди что-то будет страшное и точно. Приехали они в Шалинское, определили их в маленькую избенку временно. «Погоди, хором тебя подберу со временем!» Лопал семяну по плечу военком. «Молодец!» И блудливым глазом поглядывал на Маришку. Весь вечер устраивались, устали до смерти. А утром услышали какие-то крики. Маришка выскочила во двор и услыхала страшное слово. «Война!» «Внимание! Говорит!»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 «Победа будет за нами!» Она обомлела и прислонилась к крыльцу. Подошедший Семен крепко обнял ее и прижал к себе. А за забором стояла их соседка, бабка Лысакониха, которая скорбно смотрела на них и повторяла. «Война, детки, война!» Это было утро, 22 июня. 1941 года.